Гилберт Кит Честертон. Машина оседает. Рассказ. Фламбер и его друг, маленький священник, в предзакатный час сидели на садовой скамейке в Temple Gardens. Подействовала ли на них окружающая обстановка или какие-то другие случайные флюиды, неизвестно, но только разговор этих двоих зашёл о правосудии. признал, что перекрёстный допрос обвиняемого адвокатом и прокурором заключает в себе элемент случайности. Они заговорили о пытках, вспомнили Древний Рим и Средневековье, изъязания по приговору французского магистрата и американский допрос третьей степени. Мне доводилось читать о присловутой психометрии, то есть э детектор лжи, сказал Фламбо. В последнее время по этому поводу подняли много шума, особенно за океаном. Вы наверно знаете, что я имею в виду. Испытуемому надевают на запястье манжетку пульсометра, затем произносят вслух самые разные слова и ждут, не станет ли его сердце биться чаще после некоторых из этих слов. Что вы думаете об этом методе? На мой взгляд, он весьма занятен, отозвался патер Браун. Кстати, наш разговор напомнил мне одну интересную идею, возникшую в глубокой древности. В те времена верили, что если убить, коснётся тело жертвы и зран клонит кровь. Неужели вы хотите сказать, что считаете оба этих метода равноценными? Один стоит другого, ответил маленький священник. В мёртвом ли, в живом ли теле кровь, всё равно течёт то быстрее, то медленнее, и причин тут много. Тайна сия велика есть, и боюсь, мы никогда в неё не проникнем. Могу ли сказать вам о себе? Скорее кровь человеческая затопит альпийский пик Маттерхорн, чем я решусь её пролить. Но эти американские методы привозносят крупнейшие из океанские учёные, не отставал Фламбо. Наивные они люди, эти учёные, воскликнул Патер Браун. А самые наивные из них именно американцы. Кому ещё, кроме янки, могло прийти в голову судить, о чём бы то ни было, по частоте сердечных сокращений? Да эти ваши учёные не менее наивны, чем самонадеянный мужчина, полагающийся, что если женщина краснеет в его присутствии, то значит, любит его. Кстати, вот вам ещё один тест, основанный на законах кровообращения, открытых великим Гарвеем. Такой же дурацкий, как и первые два. Но вы должны признать, настаивал Фламбо, что психметрия даёт определённый результат. Она прямо указывает, правду говорит человек или нет. А что хорошего в том, что она прямо указывает?" вопросил Паттер Браун. "Что это в сущности значит, когда один конец указки на что-то нацелен, а другой в это время показывает в совершенно ином направлении? Всё зависит от того, сумеете ли вы взять указку за нужный конец. Один раз я уже попадал в такое положение и с тех пор не верю в пользу подобных методов". И маленький священник приступил к рассказу о том, Как его постигло разочарование. Историю это случилось лет 20 назад, когда он служил капелланом в Чикагской тюрьме, где томилось множество его единоверцев. Люди эти были одинаково способны на злодеяния и на раскаяние, так что работы у него было немало. Шерифом округа губернатор сделал бывшего сыщика по имени Грэвот Аша, бледного, молчаливого, склонного к философству Нью-Янки. На лице, которое обычно для него суровое выражение, порой сменялось странной смущённой улыбкой. Патрик Брауна этот человек любил и относился к нему немного покровительственно. Маленький священник плотил ему такой же симпатии, хотя терпеть не мог его теории, по сути весьма сложных, хотя и излагаемых достаточно просто. Как-то вечером Ашер постоял за капилляном. Тут по своему обыкновению молча сел за стола, заваленного бумагами, и стал ждать. Шариф извлёк из кипы бумаг газетную вырезку и протянул её Брауну. Тот внимательно прочёл текст. Это был напечатанный на розовом фоне столбец светской хроники из одной американской газеты. В заметке говорилось: Самый блистательный из светских льдовцов снова появился в обществе, на этот раз на обеде чудаков. Всем нашим именитым гражданам должен вспомниться другой обед, названный парадом детских колясок, на котором мистер Тот по прозвищу Очередной Фартел в роскошном своём особняке посреди поместья Труп Пилигрима дал возможность очаровательным дебютанткам этого сезона, казаться даже моложе своих лет. Не менее радостным, нетреальным и изысканным был и прошлогодний приём в особняке Тотда, получивший название Завтрак Каннибалов, на котором сласти по форме напоминали человеческие руки и ноги. А один из остроумнейших гостей вслух высказал желание съесть своего собеседника.